Глава тридцать девятая «Да, я написал этот донос», — произнес Лоренс. «Я это даже не скрывал. Я понимаю, что в твоих глазах я мерзавица-подонок. Но пусть так. Можешь ненавидеть меня, сколько влезет, зато ты жива, здорова и здесь, а не сидишь вместе со своим мужем в темнице. Или того хуже. Рожаешь на гнилой соломе наследника ничего» потому что король конфисковал бы все имущество вашей семьи, включая твое наследство, которое по праву перешло бы твоему мужу. Такого я допустить не мог. Я помню, как перед глазами потемнело, а потом я очнулась, видя, как Лоран держится за щеку. Моя рука гудит, словно... Словно... Я его ударила. Снова провал. А я очнулась в комнате одна глядя на тяжелый, кованный подсвечник, лежащий возле иллюзии. «Ты!» – прошипела я Эмилия. «Ах ты!» Теперь уже злилась я. Злилась так, как никогда. Ее проклятые чувства оказались настолько сильны, что взяли надо мной верх на пару секунд. И этих секунд хватило на то, чтобы обидеть Лоренса. «Не позволю!» — скрипнула зубами я. Руки затряслись, а мой гнев рос как на дрожжах. Я ощущала, как две ненависти и два гнева сталкиваются внутри меня. — Убью! Не позволю обижать их! От переизбытка чувств я упала на пол, сжалась и... Почувствовала, как мой гнев и моя ненависть подавляют чужие. Они постепенно сдают позиции, уменьшаются, словно испугавшиеся, исчезают. Я снова была собой. Теперь я испытывала желание пойти к Лоренсу и узнать, что я успела ему наговорить, что я еще успела сделать. Но для начала надо убедиться, что гнев и ненависть Эмилии погасли полностью. Посидев на полу минут двадцать, я не почувствовала ничего, кроме собственных чувств. Потом я встала. Сердце испуганно дернулось. Меня прошила мысль о том, что, быть может, я потеряла его навсегда. Остановившись посреди комнаты, я осознала, что могла так сильно обидеть его, что потеряла. Лежащий на полу подсвечник как бы намекал, что любящие и благодарные люди так не поступают. Острая боль... Моя, родная, в перемешку со страхом, заставили меня вздрогнуть. Острое чувство потери заставило меня жадно глотать воздух. «Может, все не так уж и плохо?» — спросила я себя, чтобы успокоить. «Ты бы после такого согласилась бы разговаривать с человеком?» — пронеслась мысль в голове. И я понимала, что мне не очень хотелось бы видеть того, кто так себя вел. И, быть может, никогда бы не захотелось. Эта мысль меня напугала еще сильней. Я направилась в сторону замаскированные двери. Но на ощупь это была обычная стена. Я вышла из комнаты и направилась к соседней двери. В голове вертелись обрывки фраз, которые я хотела сказать. «Лоренс», — поскреблась я в дверь. И тут я поняла, что дверь не закрыта. «Я могу войти». Я вошла в роскошные покои, где повсюду были разложены книги. Лоренс стоял ко мне спиной, а я застыла на пороге. «Прости меня», — прошептала я, видя, как Лоренс едва поворачивает голову. «Я не помню, что я делала, но могу предположить». Я замолчала, чувствуя, словно неприятная волна накатывает на меня, заставляя ежиться. Я просила тебя уйти, добавила я, делая шаг к нему. Лоренс развернулся ко мне, глядя мне в глаза. Ты все еще любишь его? спросил Лоренс насмешливо. Винсана Уолтона». Нет, выдавила я, понимая, что тут все очень сложно получается. Мне очень жаль, что ты так подумал. Не оправдывайся, усмехнулся Лоренс. Я и так все видел. «Лоренс, послушай!» Произнесла я, а у меня перехватило горло. «Если я сейчас все не объясню, я потеряю его. Но стоит ли говорить о том, что я не Эмили? А вдруг он любит Эмили, а не меня?»